— Почему вы так думаете? — Потому что нашел на полу за прилавком несколько листов фотобумаги, пять на семь. Прошу прощения. Извините, пожалуйста, мы все исправим. — А теперь слушайте, — приказал я. — Исправьте, и немедленно. Я хочу получить эту пачку бумаги и поскорее. Если же не получу, вас ждут неприятности. Крупные неприятности. Вы меня поняли? — Понял, понял. Все это уже весьма неприятно. Извините, пожалуйста, за бумагу. — Немедленно высылай пачку. До свидания. Он повесил на своем конце трубку. Я опустил свою на рычажки и встретился взглядом с Бертой. — Сукин сын! — процедила сквозь зубы Берта. — Я? — уточнил я. — Он, — пояснила она. А попозже добавила. — И ты тоже. После чего продолжала. — Черт возьми, Дональд, тебе следовало бы знать, что не стоит даже пытаться перехитрить восточного человека. Они умеют читать твои мысли с такой же лёгкостью, как я читаю в газете биржевые сводки. Превосходнейшее приобретение это фотокамера, заметил я. По-моему, он получает их контрабандой. Берта заморгала глазами. Ну ещё бы не превосходнейшее, брюкнула она. Ты купил фотокамеру не для того, чтобы фотографировать. Так зачем ты купил её, чёрт побери? Может быть, рассудил я, будет лучше, если я вам не скажу. Может быть, я попал в переплёт. — В таком случае мы оба в переплете, — заметила Берта. — Так какие вещественные доказательства ты пытался тайком от отсек переправить самому себе? — Никакие не доказательства, — объявил я. — Фрэнк Северс прав. Это были пятьдесят тысяч. У Берта отвисла челюсть, а глаза полезли на лоб. — Пятьдесят тысяч? — Пятьдесят тысяч, — подтвердил я. — Дональд, этого быть не может. Как ты их отыскал, черт побери? Селерс опять прав, признал я. Тот тип переправлял чемодан. Я произвел подмену, забрал его чемодан, а он прихватил мой. У него в чемодане оказались 50 тысяч. Я прикинул, не меня ли они дожидаются, так что приобрел фотокамеру и бумагу. В коробке лежали две пачки фотобумаги. Я осторожненько вскрыл под прилавком коробку, пока менеджер по моей просьбе подбирал кое-какие аксессуары к камере. Вытащил несколько листков и сунул 50 тысяч в пачку. Велён немедленно послать сюда в офис. Потребовал доставить посылку в экспресс-авиапочту со специальным курьером, чтобы она была тут к моему возвращению. Боже мой, охнул Берта. Это вполне достаточно, чтобы сразу вселить в продавца подозрение. Ничего подобного, возразил я. Я нарочно подольше возился с камерой, проверял и перепроверял, на бумагу же не обращал никакого внимания. Коробка же просто так сбоку припёка. Интерес проявляла исключительно к камере. А когда уходил, он велел одному из своих клерков срочно доставить её в аэропорт. Берта взтрясла головой. Башкарит, ты негодяй, Дональд. И от этого большого ума сё ж порой голову в петлю. Какого дьявола ты не зашёл в магазин к американцу? Тебе этих типов с востока не одурачить. Они без конца кланяются, расшаркиваются, хихикают и всё время поводят по сторонам раскосыми глазами, как змея с жалом подмечает такое. что на наш взгляд не имеет значения, а для них просто-напросто открытая книга. Вы провинцалка, Берта, констатировал я. У каждой нации свои особые манеры поведения. Возможно, на взгляд японцев мы держимся на людях чистосердечно, пожимаем друг другу руки, похлопываем по спине, демонстрируя от всей души искренность и постоянно врём с волначертя. Описанные вами восточные обычаи всего-навсего церемониал. А вы боитесь уроженцев Востока, потому что они могут оказаться умнее вас. Берта ссержено глянула на меня. Поди к чёрту, они перехитрили не меня, а тебя. Ладно, сказал я, что толку спорить. Вы осматривали посылку в момент доставки? Упаковка была повреждена? Нет, чёрт возьми, за её Берта. Посылка была аккуратнейшим образом опечатана и упакована, и на ней красовался герой фотомагазина. — И она была адресована на нашу фирму, на твое имя. Так что я ее приняла и открыла взглянуть, что за штука, и ничего не увидела. Только вскрыла обшивку, зазвонила телефон, это оказался Фрэнк Селлерс, и я сразу помчалась туда. — Что ж, — заключил я, — теперь мы действительно сели в лужу. — В какую лужу, — взвела Берта, — мы выбрались из огня и попали прямо в полуме. Должно быть, за тобой кто-то следил, Дональд. Я со второго ничтоф японец. Кто-то наверняка за тобой следил. И когда ты зашёл в фотомагазин, умудрился где-нибудь сохраниться и подглядывать через окошко или ещё как-нибудь. Потом, может, каким-то манером подобрался к посылке и Бёрто заметил выражение моего лица. В чём дело, Дональд? Эта женщина, выдохнул я. Помни, я только вошёл в магазин, явилась хорошенькая малютка и принялась расспрашивать про фотокамеры. Она остановилась у другого прилавка, поближе к двери. А я был в дальнем конце, в отделе, где придаются поддержанные аппараты. — Как она выглядела? — спросила Берта. Я встряхнул головой. — Не пудри мне мозги! — рявкнула Берта, неожиданно разозлившись. — Хорошенькая малютка, а ты не способен сказать, как она выглядела? — Про эту не способен, — уперся я. Я целиком и полностью сосредоточился на укладке 50 тысяч вместо бумаги, пока японец отбирал камеры, чтобы мне показать. Я попросил фотокамеру и футляр. Хорошо, подотжал через какое-то время Берта. Мы влипли. Но ну, ты подменил чемоданы. Что произошло с чемоданом Даунера после того, как ты выудил из него 50.000? Я платил номерs, мне ты на вымышленное имя Джорджа Бикса Гридли в отеле Золотые ворота, начал я. В своём чемодане оставил наживку, чтобы Даун обнаружил её, когда откроет. Она подсказывала, что чемодан принадлежит Гридли. остановившемуся в отеле «Золотые ворота». — Зачем ты это сделал? — У меня не было уверенности, что деньги в его чемодане. Подумал, он купится на приманку, решит, будто чемоданы перепутали в железнодорожной компании и позвонит Гридли в «Золотые ворота». Приходилось обстряпывать все наспех, так что я мог либо ответить на звонок, либо смыться. А Даунер позвонил? — Нет. — Почему? — Потому что был мертв. Берта призадумалась. А почему полиция не клюнула на наживку и не явилась в отель «Золотые ворота» на поиске Гридли? Потому что наживки там не оказалось. Ее забрал убийца. «Боже, милостивый!» — вскричала Берта. «Теперь, значит, полиция преследует тебя за убийство, киллер за пятьдесят тысяч, а какая-то бойкая сообразительная курочка уютно посиживает себе в гнездышке на наших пятидесяти кусках?» «Похоже на то», — признал я. — Зажарьте меня вместо устрицы, — простонала Берта. Она посидела немного молча, однако мысль о деньгах оказалась невыносимой. — Пятьдесят тысяч долларов, — выдавила она. — Господи, Дональд, у тебя в руках были деньги. Мы могли получить вознаграждение в пятнадцать тысяч. За каким чертом ты выпустил их из рук? Не предвидел подобного поворота событий, покаялся я. Где-то случился прокол в Стенли Даунер. Знал, что Хеоз у нас побывала. Ох уж эта Хеоз Даунер по сетова Берта. Я намерен приступить к её обработке. Предоставьте её мне, посоветовал я. Она мне доверяет и доверяет тебе, взвизгнул Берта. Да она ведёт тебя вокруг пальца, точно младенца, похлопает перед тобой ресницами, расплывётся в улыбке. Закинет ногу на ноги, продемонстрировать неоновые челки, и ты сваришься на ковёр и покатишься. Будь я проклят, если у тебя в голове хоть какие-нибудь мозги. Раз ты недостаточно хорошо знаешь женщин и не догадываешься, что мужчина никогда к ним не подступится, пока они не оценят его с головы до ног, не развяжут ему руки и не начнут понемножку пощипывать, чтобы как следует располить. Эта крошка отличненько обвела тебя вокруг пальца. Ну а теперь выкладывай остальные плохие новости. Я упрямо затряс головой. «Я сам это сделаю, Берта». «Что ты сделаешь?» — разразилась она. «Посмотри, что ты уже наделал. Навлек неприятности на агентство. Вывел Селлерса на тропу войны. Тебя собираются обвинить в убийстве, что, насколько я знаю, вполне может увенчаться успехом. А тем временем разрешил вести у себя прямо из рук пятьдесят тысяч. Не скажешь правду — тебе конец. Скажешь — Фрэнк Селлерс прихлопнет тебя книжкой». И ты торчишь, что ты требуешь, чтобы я предоставила дело тебе? А нахвосте у тебя профессиональные киллеры, жаждущие расквитаться за подмену. Я намерена самостоятельно поработать тут с крошкой Хейзл. А ты, черт бы тебя побрал, отправляйся назад в Сан-Франциско и не показывай мне на глаза свою смазливую мордочку, пока не привезешь назад пятьдесят тысяч. Предположим, — молвил я, — что разгадка кроется в Илвин Эллис. Что тогда? Ты узнаешь малютку, которая вошла за тобой в фотомагазин? Возможно, ответил я, но не уверен. Сомневаюсь. Одно знаю: она шустренкая, молоденькая и хорошо одета. Слушай-ка, не отступала Берта. Она ведь там оковачилась всё время, пока ты был в магазине, правда? Да, но постоянно держалась ко мне спиной. Она оставалась там, когда ты выходил. Да. Ты должен был мимо неё пройти по дорожке к дверям. Да. Не можешь припомнить, чем от неё пахло? допытывалась Берта. От таких женщин должно исходить легкое благоухание и...» Я отрицательно покачал головой. «Не припоминаю». «Ладно, одну вещь я тебе посоветую», — расщедрилась Берта. «Придумай какой-нибудь способ раздобыть фотографию Ивлен Эллис». «У меня есть ее фотография», — сообщил я. «В купальнике, в бальном платье, почти в голом виде и...» «Господи, всемогущие!» — захлепнулась Берта. «Я когда-нибудь рассказывал тебе, как работают детективы?» — Хватай эти чертовы фотографии и двигай в Сан-Франциско. Беги в японскую фотолавку. Найди человека, который обслуживал ту малютку, предъяви снимки и поинтересуйся, не это ли женщина рассматривала фотокамеры. — Если та самая, телеграфируй мне, и я приеду и обработаю ее наилучшим манером. — При виде хорошеньких ножек ты превращаешься в котенка. Пускай попробуют показать свои ножки мне, и я переброшу их через собственную коленку и закачу добрую порку. А теперь, ради Господа Бога, действуй, пока сержант Северс не образумился и не упек тебя в темную. — Берта, — произнес я, — либо я мыслю точно так же, как вы, либо вы мыслите точно так же, как я. Но именно это я и собирался сделать. — Ну так давай, — загрохотала Берта, — не стой тут и не сообщай мне, будто мы одинаково мыслим. Боже мой, довел дело до того, что я от того, гляди, потеряю лицензию. И торчишь тут, болтаешь не весь что. Я пошел к двери. Я не осмелился ей сказать, что именно эта японская фотостудия изготовила фотографию Ивлен Элис. Я свалял в дурака, в точности, как утверждала Берта.